Глава 8. Ещё 2 недели обучения пролетели как-то незаметно, в прямом смысле слова. Ещё несколько раз были похожие занятия со испытанием страха, но меня туда просто не пускали. Боялись, что могу создать разгерметизацию. Ибо все помещения с невесомостью находились практически на самом краю академии. За стенами обычно шли слои брони, при строительстве которых рабочие временами хреново делали своё дело. Так что оставались мелкие щели, из-за чего кислорода там не было. Вместо этих занятий меня просто пускали побаловаться в другие тренировочные комплексы в те же леса. Я лично для себя, по советам из базы данных системы, отрабатывал кое-какие тактики движения, удары, в общем, готовился ко всему, что может быть. Самое стрёмное было, когда попал в пустынную местность. Система тут же предложила найти костюм, который переводит пот в питьевую жидкость, чтобы её не терять. Достаточно хорошо фильтрую её. Также старался отрабатывать действия в городских условиях. Леса это хорошо, но в случае реальной войны или боевых действий, кто знает, где мы можем оказаться? Город самое жестокое поле битвы. Там может быть столько позиций, что человек просто не поймёт, откуда по нему прилетело. Также и по мне при симуляции битвы прилетало из разрушенных скелетов некогда стеклянных гигантов. И ведь я даже не понял, откуда именно Система могла только предположительно показывать, но в итоге большую часть времени занимали занятия всё в тех же безвоздушных пространствах. Мы отрабатывали групповые сражения, потом начали тренировать стрельбу на имитации оружия, которое каким-то боком отталкивало нас при нажатии курка, но при этом не стреляло. В общем, готовили по полной к тому, что нас может ждать. Но опять же, всё это очень растянуто во времени. Не просто так 5 лет обучают. Нам необходимо полностью овладеть всеми своими силами, познать науку войны, научиться командовать подчинёнными, научиться себя правильно вести во время боя и так далее. В общем, задница, которая комплекс мероприятий. Но интересно выходит задница. За эти 2 недели почти все девушки получили по благодарности, из-за чего они стали нас догонять. Как я понял, нам не просто так поставили именно этого инструктора. Она выравнивала общие силы нашего взвода, чтобы по итогу года обучения все были плюс-минус равны по силам. Как сказал один обучаемый третьего года, чтобы в итоге из академии мог выпуститься хорошо слаженный и порядочно развитый сплочённый взвод бойцов. По итогу я снова завалился к Валерии. Сделал наконец последнее усовершенствование организма, осознавая, что прошло уже полтора месяца обучения после нашего отпуска, что несомненно радовало Так как время летело быстро, а со мной ничего толком не происходило. Ну что, сделаем последнее улучшение. Уселся я на койку медицинского оборудования с ораченой улыбкой на лице. Кажется, я всех переплюнул со скоростью развития. Если бы ты тогда не рискнул с двумя улучшениями за раз, закатила глаза мой врач, то ты бы не переплюнул никого. А так да, молодец. Можешь себе, как мы и позволю, бутылочку шампанского. Ладно, шутки в сторону. Вздохнул я и серьёзным голосом решил уточнить: "Что лучше потом делать? У меня до конца обучения есть ещё два улучшения. Третье перепадает как раз на второй год. В улучшать то, что мне советует схема развития, лучше?" Задумалась на мгновение Валерия, нахмурилась, посмотрев через плечо куда-то в экраны, потом повернулась ко мне снова лицом и уже продолжила: "Лучше да, развиваться так, как советует система, и по моим заданиям. Ещё раз прощать 2 месяца истёкшего срока я тебе не буду. Ясно? Да, злая тётя, усмехнулся я. Так, не надо смотреть на меня так, словно я сказал что-то очень плохое. У меня просто хорошее настроение. Давно такого значимого у меня в жизни не происходило. Ладно, происходило. Планету свою отбил, но всё же это ведь хороший знак. Я на верном пути. Просто больше не называй меня так, нахмурилась женщина, а в её глазах можно было разглядеть печаль. Ладно, ложись давай. будем тебя улучшать. Опять про тебя вся академия говорить будет, что ты первый, кто выполнил сложную вид в развитии в 10 с лишним пунктов за столь короткий срок. Пускай завидуют, снова улыбнулся я, уже укладываясь на койку и прикрывая глаза. Я готов. Всё было как обычно. Снова меня погрузило в темноту, снова появилось маленькая белая точка, которая разрослась до бесконечного белого пространства. Снова появились три голограммы со строением моего организма. Ну а я только дал команду системе, чтобы она улучшила мои мышцы по нужному типажу. Улучшение плотности мышц четвертой из пяти уровней. Достигнуто второе разграничение по скорости. В настоящий момент максимальное зарегистрированное. Возможное соответствие с базой данных. Скорость передвижения организма составляет 65 км в час или 40,4 мили в час. Теперь считалось, что скорость бега у меня зарегистрирована, но в соответствии с базой данных. Странная формулировка. Но в чём-то верно. По сути, я ещё не бегал и не бил с применением второго разграничения, а также ни разу не регистрировал силу удара. По сути, она тоже должна была измениться. Либо взрывная мощь моих мышц возросла. Задании по развитию мышечных тканей сроком на 7 месяцев прошло 9 месяцев и 2 недели. Улучшение плотности мышц требуется для дальнейшего развития уровня четвёртый. Текущий уровень плотности мышц четвёртый из пяти. уже эластичностью мышц. Требование для данного развития уровня 3+, текущий уровень улучшения эластичности мышц 3 из 5. Задание выполнено. Отправлено донесение о выполнении с формулировкой нового задания. Некое чувство эйфории накрыло меня. Какое-то внутреннее торжество наполнило, заставило радоваться этому событию как ребёнка. Я так не радовался, когда мне со своими войсками удалось полностью разобраться с отрядом наемников, что терроризировали земли и людей моей планеты. Но дальше было еще одно интересное уведомление. Поздравляем! Вы выполнили все задания в соответствии со схемой развития за первый год обучения. Разблокирован доступ к описанию улучшений эндокринной системы, необходимой для дальнейшего развития вашего организма в соответствии со схемой развития вашего типажа зерна. Медлить я не стал, сразу полез смотреть, что именно представляют из себя улучшения этой части моего организма. Как оказалось, не одной части, а сразу множества частей. И стрелки показывали почти на всё, начиная от паха, заканчивая головным мозгом. Улучшение эндокринной системы, первый уровень из пяти, общий уровень. В комплекс входят несколько улучшений. Улучшение работоспособности glandularной эндокринной системы, первый уровень из пяти. улучшение работоспособности диффузной эндокринной системы первый уровень из пяти, улучшение регуляции эндокринной системы первый уровень из пяти. Выдавшись немного в подробности, понял две вещи. Первая в биологии своего организма я туп. Вторая это охренеть, как затягивает, если начать во всё это вникать. Помнится, как-то раз я так сидел в общей информационной сети, листал страницы с энциклопедической информацией о тех или иных событиях, о каких-то фактах Вышло так, что я начал читать про какой-то определённый организм на планете, а закончил образованием галактики в соответствии с теорией большого взрыва и теориями, касающимися её гибели. Вот сейчас было примерно так же. Посмотрев на то, что мне предлагает система, я полез в описание. В общем, первый пункт улучшал работу таких частей тела, как гипофиз, щитовидка, надпочечники, половые железы. В общем, то, что напрямую отвечает за формирование того или иного гормона. Второй пункт улучшение работы, например, печени как источника гормонов, почек, кишечника, желудка, в общем, всех эндокринных клеток, что распределены по всему организму. Последний пункт, с ним как-то муторно всё было. Он отвечал за регулирование их работы. Во-первых, на сознательное регулирование, во-вторых, на улучшенное регулирование самим организмом. Как именно это будет происходить, мне пока непонятно. Но судя по тому, что некоторые бойцы иногда источают абсолютное Даже морозное безразличие у других эмоций и за гормонов наоборот плещут через край, то у кого-то это получается лучше, а у кого-то хуже. Покидал врачебный кабинет я в каком-то смятении. Впереди мне предстояла большая работа по улучшению организма. На этот раз улучшений надо было больше, чем за время первого года обучения. А если не получится хоть раз, ладно, один раз не страшно. У меня сейчас есть в запасе два улучшения, но всё же И если возникнет ситуация, что мне не получится улучшить себя, тогда я буду недоразвитым? Так, прочие эти мысли. Надо развиваться. В расположении всё было спокойно. Даже в качалке никого не было. Все за неделю сильно утомились, и их можно было понять. Это только с виду кажется, что перемещаться в свободном пространстве без воздействия гравитации просто. А вот и ни хрена не просто. Всё довольно сложно. Очень много мышц работает только на то, чтобы фиксироваться в нужном положении. Я ушёл в комнату досуга. Там сидело всего несколько человек: две девушки и один парень. Единственным представителем синой половины человечества, кроме меня, в комнате досуга был боец с позывным Синее пламя. Своего имени он никому не говорил. Мы только знали, что он из земель Калана Блу. Условно слабую половину человечества тут представляли Руины и Капля. На удивление, очень сильно похожи друг на друга девушки. Их часто называли близнецами. Но при этом первая из земель Редов, а вторая была из клана Елу. Но они хорошо сдружились и многим морочили голову, чтобы повеселиться. Сейчас эти две девушки играли в шахматы, старинную, но всё ещё популярную игру. Любой иск ин сейчас обыграет человека в шахматы, но им по правилам запрещено в неё играть. Так что это одна из немногих игр, которая принадлежит только человеку. Шах, восторженно сказала Капля, скрестив руки под своей грудью. специально выпячивая её, задирая таким образом соперницу с чуть более мелким биустом. Ещё два хода и тебе мат. Вкуси, с дикой, даже безумной улыбкой сказала Руины, которая из-за схемы развития была чуть крупнее своей близнеашки, так как развивалась по силовому методу, а Капля ушла в сторону ловкости. Переставив чёрного коня с А4 на Б6, единственную неприкрытую зону противником, в которой конь Мог спокойно подставиться под ферзя, прикрывая своего короля, одновременно делая шах белым. И это было для Капри полный фиаско. Она так увлеклась атакой, что совсем забыла про оборону. Иной раз жертва одной фигурой можно выиграть куда больше, чем сжирая у противника всё подряд. Шах, самодовольно сказала Руины, закидывая руки за голову и откидываясь на спинку своего стула. Твоему королю бежать некуда. «Можешь только съесть коня ферзем, но потом будет мат за два хода». «Да ну тебя!» — насупилась капля, нахмурив свой носик. «Так нечестно! Пламя! Хоть ты скажи ей, что нельзя планировать так сильно наперед, чтобы понимать, в какой момент ошибется твой соперник!» «У тебя какой ранг был на твоей планете?» С интересом глянул синее пламя на руины, понимая, что она точно не профан в этой игре. «Так красиво загнать противника в угол мало кто может, при этом делая вид, будто проигрываешь». «Грандмастер!» Ещё шире улыбнулась девушка. «А что, думаешь, сможешь обыграть меня?» «Не-е-е-е», — помахал перед собой руками парень. «Я точно не смогу. У меня подмастерье. Я почти ничего не понимал, когда вы играли. А тут такой ход красивый. Я тоже как-то подзабыл про этого коня. Честно болел за каплю. Ибо у неё всё так красиво складывалось. Может, не попробовать?» Привлёк я к себе внимание, подходя к столу, где размещалась шахматная доска. У меня ранга никакого нет, но зато меня обучал грандмастер на моей планете. Говорил, что поможет мыслить тактически, понимать возможности людей и как их расставлять в битве. И что? усмехнулась Капля. Руководил бойцами в битве, аристократишка. Кап несколько зло посмотрел на свою сестру Руина. Заткнись. Он, в отличие от тебя, дуре твоя голова, реально руководил бойцами. Не просто же так ему две медали уже дали. Ты кого дурой назвала? подскочила Капля, раскидывая все шахматы. «Ты же знаешь, что я тебя спокойно уложу, сделать мне ничего не сможешь!» «Тихо, дамы!» Приобнял синее пламя Каплю, помогая ей выйти из-за стола. «Давайте мы не будем устраивать кавардак и спокойно разойдемся. Войта пробует свои силы против руины, а мы с тобой пойдем попьем чайку. Плюс, если ты не помнишь, мы кое-что с тобой хотели обсудить». «Что?» Удивленно и в недоумении посмотрела на парня Капля. «Да». А потом её глаза расширились до размеров блюдца, а свой рот она прикрыла до дошкой. Ой, точно, слушай, пошли, надо, надо. Проводив это парочку взглядом, вторая близнеашка выдохнула, а с её губ очень тихо сорвалось что-то вроде вот и славно. Шахматы пришлось собирать даже с пола, но через 5 минут всё уже стояло готовым к игре. Я, как и веля традицией, взял крайние пешки со стороны короля в две руки, завёл их за спину и помешал. Выставив руки снова перед собой, дал выбрать девушке, за кого она будет играть. «Правая», — спокойно сказала она, в легкой задумчивости поглядывая на дверь. Я без слов раскрыл ладонь, где оказалась черная фигурка. Поставив обе пешки на свои места, я развернул доску так, чтобы черные были со стороны руины. «Начинай», — также спокойно сказала она, ну а я сделал ход пешкой вперед правым конем, чем вел в ступор мою соперницу. Давно я не видела таких первых ходов. Хмыкнула Анна. Чаще всего любят ферзю путь открывать, а тут интересно. Поиграем. Надеюсь, сможешь реализовать создаваемый потенциал. И мы начали играть. Первые 10 минут мы просто смотрели, как действует противник. На основе этого формировали свою тактику. Подсказки системы оба отключили, а чтобы не мухлевали и не пользовались ей, стали следить друг за другом, открыв доступ в этом отношении между собой. Потом Подобно началась игра, настоящая игра. Старались грамотно подставляться, провоцировать, ломать созданное построение, защиту и тому подобное. Было интересно, даже очень. Я увлёкся с головой, ломая свой мозг. Но в итоге всё равно начал проигрывать. "Шах", с лёгкой неуверенностью сказала Руина, на уголках губ которой появилась едва заметная улыбка. Она угрожала мне слоном. Можно было его сожрать. Но тогда бы я открыл свой правый фланг. А можно было просто подставить своего слона, но при этом он бы оказался почти беззащитен. В любом случае тут всё будет идти буквально на последние ходы. Либо я ворвусь, не давая ей концентрироваться на своей собственной атаке, либо упрусь в оборону и могу проиграть. Да, впрочем, в обоих случаях могу проиграть. Войд залетел в помещении Аист, в лицо которого источало столько ненависти ко мне. словно я убил какого-то его близкого родственника. «Скажи мне, черт, пожалуйста, какого хрена тобой интересуется следак из клана Вайтов? Тебе приключений на задницу мало?» «Да я тебе угадаю», — усмехнулся я. «Некая Элизабет Вайтсон ищет меня? Я ведь прав?» «Уже знаком?» — немного расслабился командир. «Да, она. Какого хрена ей от тебя нужно? Она занимается делом моего троюродного брата и его отца с дедом». «Двое последних занимают посты в Галактическом совете. Дед в самом совете сидит, а отец точно не знает, только...» «Она вроде как сама действует по указке Галактического совета». Нахмурился я. «ССК же подчиняются напрямую ГСу? Хрен у вас знает, кто кому подчиняется. Но она через начальника, чтоб ее академии попросила, чтобы ты срочно прибыл к ней. Вот маршрут. Принял я данные, куда мне надо было идти. Не задерживайся, потом доиграйте. Запомни, как стоят». усмехнулся я Два хода до моего или твоего поражения обязательно искренне улыбнулась она и в눈 мне Давно меня так не увлекала игра не мастер это конечно да и я навыки потеряла раз не могу так спокойно обыграть но всё равно интересно